Любила она своего мужа, любила своего компанейщика по кабатскому хозяйству, но это не мешало ей заигрывать и с другими. Не любила она одного — тратить время даром. Что это с ним попритчилось, думалось ей. Сам же давечка за обедом наметки мотал, а теперь поди вот, как пень какой. Арина никак не могла отгадать раздумья Дмитрия Макарыча. Ей, привыкший чуть не каждый день слышать подобные речи, и в голову не приходило придавать им какую-нибудь силу. Приехали, наконец, в Питер, проехали несколько улиц и остановилась у палат фельдмаршала Бориса Петровича. Здесь только очнулся Дмитрий Макарыч и то от того, что нетерпеливая Арина крикнула ему остановиться у затейливых графских ворот. «Остановились!» Арина проворно спрыгнула с одноколки и лишь только открыла рот спросить о чем-то спутника, как тот вдруг взмахнул по лошади кнутом, резнул им, что было силы, и скрылся за углом соседней улицы. Окружив несколько улиц, Салтанов сдержал лошадь и стал размышлять, что ему делать дальше и как увернуться от застенка, знакомство с которым казалось ему теперь совершенно неизбежным. Самым лучшим средством, додумался он, было бы предупредить, самому донести первому и получить за это награду. Но как и кому донести? Надежнее было бы донести самому государю, но он не знал, где найти его, да и боялся стать прямо на грозные очи. Вспоминалось и то, что доносчику, не доказавшему извед, первый кнут А обеденным речам свидетелей посторонних никого не было и уличить некому. Думал, думал Макарыч, и, наконец, решился ехать в господские палаты своего барина, светлейшего князя Александра Данильча, повидаться там с родственником своим, денщиком светлейшего, и посоветоваться с ним. Может быть, племяж и сам вызовется передать князю. На этом Макарыч и остановился». Подъехав к знаменитому Меньшиковскому дворцу, Дмитрий Макарыч вызвал племяшу, рассказал ему все и просил доложить об этом барину. — Не занимается наш князь этими делами, — высказал, подумав Денщик. — Да и дело-то это опасливое. Немало достается нам из княжеского дома. В народе сраму, да и пинков, где в тайном месте. Поищи-ка лучше кого другого, — добавил родственник и ушел в комнаты. Дмитрий Макарыч отправился домой. Но и дома все та же дума о пытке и казни, засевшая гвоздем в голове и без сверлившая весь его студенистый мозг. Всю ночь продолжался странный бред. То чудилось ему, будто он в царском дворце, как человек близкий и желанный, сам государь его принимает, ласково треплет по плечу, «Спаситель, Макарыч ты мой», — говорит будто царь, — «озолочу я тебя и поставлю тебя превыше всех земных тварей». То чудились ему какие-то страшные орудия, о которых немало ходило тогда толков, и двигаются, будто эти орудия к нему, протягивают длинные руки и стараются охватить его шею. «Не хочу, не хочу, не надо, не меня!» — вскрикивает в ужасе Макарыч и просыпается. А потом снова все то же и то же. На другой день Дмитрий Макарыч захворал серьезно, горячкой и воспалением легких. Подавленный ужасом и весь ему отдавшийся, он всю дорогу от мартышки до Петербурга не замечал, как широко распахнулся кафтан на его груди, обнажив грудь и бок, и как усердно охватывал свежий морской ветер его разгоревшееся тело. Пролежал Дмитрий Макарыч осень и всю зиму, и только весною, исхудалый и изнуренный, стал выходить на свежий воздух, посидеть за воротами и полюбоваться оживляющейся природою, которая теперь ему показалась еще краше и любовнее. Но вместе с возрождением сил снова в нем еще больнее и упорнее засверлила прежняя мысль. Страх мучительно расстаться с Божьим светом теперь ему казался еще невыносимее. Почти ежеминутно он вздрагивал от каждого легкого шума в тоскливом ожидании присылки за собою нежеланных гостей с роковым «Слово и дело».